Часть вторая. Владения. Около 750 года 1215 год. Глава пятая. Франки. О железе. Ах, железо! Крик отчаяния лангобардов при появлении франкской армии. Во второй половине 751 года Хилдерик III сделал дорогую стрижку. 11 лет он был королём франков. Этот народ занял старую римскую провинцию Галлию после того, как переселение варваров разрушило западную римскую империю. Хотя на самом деле Хилдерик не имел почти никакой реальной власти. Как пренебрежительно заметил один летописец, его единственным занятием было, довольствуясь царским именем, сидеть на троне, приняв вид правящего. Он, тем не менее, обладал королевским достоинством. Символом его величия служили не спадающие длинные волосы и борода которое король отращивал повинуясь освещённой веками традиции, следуя остальным правителям из рода Меровингов. За этот обычай их прозвали regis crinitii длинноволосые короли. Это была не просто занятная особенность или праздная причуда, Волосы служили важным символом их полномочий. Подобно ветхозаветному Самсону, мировинг со стриженными волосами считался лишенным всякой власти. По этой причине в 751 году Хильдерик не просто сменил прическу, он был торжественно низложен. В его королевстве бушевали беспорядки, И это событие стало их символическим апогеем. Старому королю выбрали на голове танзуру и отправили доживать свои дни под домашним арестом в расположенном близ моря монастыре Сен-Омер в самой северной части Франкского королевства. Его место занял тот человек, который приказал покрыть его позором, воин и политик по имени Ирина. Пипин короткий. Согласно хронисту, Пипин был избран королём всеми франками, рукоположен епископами и получил почести от великих людей. Такую оценку автор даёт в аналах королевства франков, написанных по заказу самого Пипина и его потомков. Неудивительно, что в этом произведении они изображены в самом мягком и лесном свете. Так или иначе, 751 год стал переломным в европейской истории, поскольку именно тогда во Франции началась эпоха каролингов. Название династии происходит от её родоначальника, отца Пепина Карла Мартела, Carolus Martellus, того самого, который разбил Омейядов В битве при Туре по Отти из этой династии произошло множество знаменитых карлов, в том числе Карл Лысый, Карл Толстый и Карл Простоватый. Самым знаменитым из них всех был Карл Великий, Кароллус Магнус. За 40 лет правления Карл Великий объединил земли, которые сейчас составляют Францу, Германию, Северную Италию, Бельгию, Люксембург и Нидерланды в одну европейскую сверхдержаву. В 800 году папа Римский даровал ей статус империи, а ледзотворением этого воинственно франкизированного священного государства стал сам Карл Великий, которого запомнили как несравненного великого героя. Не уступая легендарному британскому королю Артуру, Карл Великий был одним из самых могущественных и влиятельных средневековых правителей. Наследие, оставленное им в Европе, до сих пор можно ощутить и даже услышать. Его латинское имя Carolus во многих современных европейских языках буквально означает король. Сравните польское Крал, волгарское Крал, чешское Крал и венгерское Киали не менее внушительными оказались его политические достижения. Объединение земель по обе стороны Рейна в сверхдержаву с центром на территории современных Франции и Германии потребовало колоссальных усилий удержать их в этом состоянии. не удавалось не только преемникам Карла Великого, но и вообще ни одному государственному деятелю с того времени. Но каким бы могущественным ни был Карл Великий и как бы далеко ни простиралась его империя, каролингская держава была не единственной, возвысившейся в этот период. В VIII веке на историческую сцену стремительно вышли исследователи, торговцы и разбойники из языческой Скандинавии. Сегодня мы называем этих людей викингами. Франки и викинги то конфликтовали, то сотрудничали в борьбе за ресурсы и власть в одних и тех же районах северной и западной Европы. В конце концов, в подобии ядерного синтеза, в белом колене их противостояния родился третий народ. которому предстояла сыграть важную роль в средневековой истории это были норманны, о которых ещё не раз пойдёт речь во второй части этой книги. Меровинги и каролинги. Когда мы впервые встретились с франками в главе 2, они представляли собой коалицию, по меньшей мере, полудюжины воинственных германских племён, переправившихся через Рейн в эпоху великого переселения народов, рассыпавшись по всей римской Галлии, они позднее снова объединились в единое целое, осели на новом месте и постепенно отвоевали в свою пользу то немногое, что ещё оставалось от римского государства. В глазах римских авторов В III веке франки были вполне заурядными странствующими варварами. Однако за минувшее столетие они заняли в мире более заметное место, а их барды и певцы тем временем сочинили грандиозный миф об их происхождении. Франки утверждали, что поселились в Европе ещё в бронзовом веке, и ведут свою родословную от тех воинов, которые отправились на запад во время Троянской войны. Как бы то ни было, после 460 года франки стали силой, с которой приходилось считаться. Поселившись к западу от Рейна, они последовательно теснили соседей, в первую очередь вестготов и бургундов, пока к VII веку не заняли всю территорию современной Франции, за исключением полуострова Британь и прибрежного района между Арлем и Перпиньяном. Сегодня, известная мягким климатом приморская полоса Лангедок-Руссильон. Франки собирали дань с германских племён к востоку от Рейна вплоть до Баварии, Тюрингии и некоторых областей Саксонии. Основная часть этой экспансии пришлась на два с половиной столетия, когда франками правила длинноволосая династия Меровингов. Первым королем Меровингов был Хильдерик I, о котором нам почти ничего не известно. Благодаря своим военным талантам он в середине V века привлек к себе множество сторонников на землях севернее Луары, Хильдерик сражался против вестготов и саксов. Умер в 481 году и был похоронен в Турне вместе с невероятной коллекцией драгоценностей. Когда гробницу Хильдерика открыли в XVII веке, в ней обнаружили тайник с золотыми и серебряными монетами, великолепно украшенный меч с золотой рукоятью, множество золотых безделушек и, королевский плащ, расшитый сотнями очаровательных золотых пчел, церемониальный перстень с печатью и надписью «Хириллиц и Регис», копье-метательный топор, остатки щита и, как минимум, два человеческих скелета. Захоронение находилось в центре огромного франкского кладбища, заполненного кремом. войнами, женщинами и дорогими боевыми конями, возможно, принесёнными в жертву при погребении знатных людей. Все эти места упокоения когда-то образовывали колоссальный могильник, раскинувшийся на много миль вокруг королевского кургана. Гробница Хильдерика I говорит нам, что правители франков Были не просто странствующими военными вождями. Уже в конце V века они обладали всеми атрибутами королевской власти и считали себя повелителями земель, простирающихся на много дней пути во всех направлениях. В V-VI веках веровинги находились на вершине могущества. На смену Хилдерику I пришёл король по имени Хлодвиг. Он объединил племена франков в единое политическое и культурное целое. Его жена, бургундская принцесса Клотильда, обратила его из язычества в христианство. В 486 году он выиграл битву при Суассоне и окончательно вывел старую провинцию из области римских интересов. В 507 году Хлодвиг разгромил вестготов Иберии в битве при Воае, положив конец их влиянию в юго-западном регионе Галии, Аквитании. В наследство от Хлодвига следующим франкским правителям досталась непоколебимая уверенность в своём праве повелевать всеми землями от Нидерландов до Пиренеев. При нём, между 507 и 511 годами, Был записан свод законов под названием «Солическая правда» или «Законы солических франков». Солическая правда оставалась краеугольным камнем франкского права на протяжении всего раннего Средневековья, и ее цитировали в спорах о престолонаследии даже 800 лет спустя, в XIV веке. Правление Хлодвига ознаменовалось «Солическая правда» зарождение франкского коллективного самосознания в последствии лёгшего в основу французской национальной культуры Хлодвига часто называют первым настоящим французом. Но после Хлодвига величие меровингских франков росло обратно пропорционально их политической власти. Перед смертью в 511 году Хлодвиг разделил власть во франкском королевстве между своими четырьмя сыновьями. Это должно было обеспечить главные земли государства сильными правителями, но в действительности привело к их разобщению. Династия Мировингов еще два с половиной века носила корону, или точнее короны франкских королей, но мало кто из потомков Хлодвига мог похвастаться его выдающимися достижениями. С конца VII века их главной отличительной особенностью стала политическая бессилие. Слабых поздних меровингов презрительно называли руа фенао, ленивые короли. Во всех главных франкских землях Астразия, Нестрия, Аквитания, Прованс и Бургундия власть постепенно переходила в руки людей, которых называли дворцовые управляющие майор поляти или майордомы майордомы командовали армиями определяли военную политику и стратегию разрешали споры и вели дипломатическую деятельность они представляли собой нечто среднее между вельможами и премьер-министрами и держали в своих руках всю полноту политической власти постепенно перетекавшей к ним от королей. Тем временем короли продолжали носить свои бесполезные короны. Согласно хронисту Эйнхарду, типичный Руа Фейнеон выслушивал приходящих ото всюду послов, когда же послы собирались уходить, давал им ответы, которые ему советовали или даже приказывали дать, словно по собственной воле. Ведь кроме бесполезного царского имени и небольшого содержания, король не имел и собственности ничего, за исключением единственного поместья и крошечного дохода от него. Куда бы король ни отправлялся, он ехал в двуколке, управляемой по сельскому обычаю пастухом. Двуколку влекли запряжённые быки. Карл Мартел получил звание майордома в первой половине VIII века и через некоторое время стал носителем полноценной и публично признанной королевской власти. За свою долгую жизнь Мартел взял под контроль сначала Неастрию и Австразию, а затем все остальные регионы франкского королевства, став герцогом и принцем франков. Летописец Эйнхард с восхищением писал о достижениях Мартела, Он блестяще исполнял обязанности майор дома, изгнал тиранов, присвоивших себе господство над всей франкской землёй, и подавил отаковавших Галлию сарацин, то есть миядов. Что касается Теодориха IV Меровинго, из рук которого Мартел теоретически получил власть, то он был эталонным руа феноа Мартел позаботился, чтобы все 16 лет своего правления Теодорих IV провёл под домашним арестом в монастырях. В 737 году этот никчёмный монарх умер. Мартел не стремился занять его место. Он предпочитал дальше осуществлять собственную квазикоролевскую власть, не гонясь за титулом. Таким образом, несколько лет франки формально оставались без короля. Это был ещё не конец Меровингов, но такое положение значительно ускорило их упадок. В 743 году, когда Карл Мартел умер, а его сыновья и родственники начали ссориться из-за наследства, преемником Теодориха назначили несчастного Хильдерика III. Как мы уже знаем, Хильдерик III оказался последним из Меровингов. В 751 году ему остригли волосы по приказу сына Мартела Пипина Короткого. Династия Меровингов пала. Подняться на следующую ступень и превратиться из дворцового управляющего во короля оказалось не так просто. Перед Пипином Коротким встала двоякая проблема: Отец велел ему разделить власть над франкскими землями с младшим братом Карломаном. Этот вопрос более или менее решился в 747 году, когда Карломан оставил политику и поселился в бенедиктинском монастыре в Монте Кассино, на полпути между Римом и Неаполем. Оставалась ещё одна сложность. Устранив Хилдерика, Пипин вмешивался в само устройство мироздания. Какими бы бесполезными ни были мировинги, их правление длилось веками и несло на себе печать подразумеваемого божественного одобрения. Нельзя было просто бесцеремонно отодвинуть их в сторону. Пипину предстояло найти способ оправдать свое правление в глазах людей и Бога. В поисках решения он обратил взор к римским папам. Прежде чем выступить против Хилдерика, Пипин написал папе Захарию, год правления 741-752, с просьбой поддержать задуманный им переворот. Пипин спрашивал: "Хорошо ли это, что ныне во франкском государстве есть короли, не имеющие королевской власти?" вполне наводящий вопрос. И Пипин хорошо представлял себе, какой ответ даст папа. Захария беспокоила усиление лангобардов, чьи территориальные притязания в Италии представляли угрозу для папства и его давних светских защитников византийских экзархов Равенны. Захарию нужны были друзья, к которым он мог бы обратиться, если лангобарды выступят против него. Пипин вполне подходил на эту роль. По этой причине Захарий дал на якобы невинный вопрос о франкской короне тот ответ, который от него ожидали услышать. Он написал Пипину, что гораздо лучше иметь деятельного правителя, чем бездействующего, и силой своей апостольской власти, дабы не нарушать сложившийся порядок, он постановил, чтобы Пипин стал королем. После этого события пришли в движение. Получив теоретическую поддержку папы, Пипин решил, что его коронация должна стать не просто политическим событием, ей необходимо придать недвусмысленно религиозный оттенок. Ребёнком Пипин воспитывался у монахов в аббатстве Сен-Дени в Париже, где самым внимательным образом изучил библейскую историю. По этой причине в 751 году Когда папский легат манифации, архиепископ Метса, короновал Пепина как нового короля франков, он опирался на пример ветхозаветных королей. Перед вступлением Пепина на трон манифация помазал его святым миром, щедро окропив его голову, плечи и руки. Необычная церемония напоминала одновременно обряд крещения и рукоположения священника. это продуманное, рассчитанное на публику действо сообщало, что возвышение Пипина поддерживает не только франкская аристократия, но и сама церковь. Представление имело далеко идущие последствия. С этого времени франкские короли могли считаться законными правителями только после того, как были помазаны рукой епископа или архиепископа. Подобно римским императорам христианской эпохи и первым мусульманским халифам, франкские короли заявляли, что их власть имеет священный характер, отныне они могли претендовать на особую связь с Богом, пользоваться одобрением и защитой Всевышнего и называть себя его наместниками на земле. В то же время церковь получила право давать оценку деятельности французских королей. Последствия этого нового пакта Ощущались до конца средних веков и долгое время после. Многим правителям вполне хватило бы и одного священного помазания. Однако Пипин тяготел к театральности и был неравнодушен к аромату освященного масла. По этой причине, через три года после церемонии в Суассоне, он пошел дальше. Папа Захарий к тому времени скончался, Но сменивший его Стефан II оказался столь же сговорчивым. Зимой 753-754 годов новый папа пересёк Альпы и в день крещения, 6 января, явился во всём великолепии во дворец короля франков в Понтионе, чтобы просить военной помощи. Как выразился один летописец, чтобы при их франков содействии освободиться от теснения и вероломства лангобардов. Сообразно с папским достоинством Стефан прибыл в сопровождении десятков священнослужителей, распевавших словесловия и гимны. Пипин встретил их с большой торжественностью. Милостивый владыка, то есть папа, со своими сподвижниками громким голосом возносил непрестанно славу и хвалу Богу всемогущему. писал папский летописец, и так распевая гимны и духовное песнопение, они вместе с королём направились к дворцу. За наречитой эмоциональной встречей последовало ещё несколько столь же тщательно подготовленных действий. Папа и король по очереди падали друг перед другом на колени и простирались в пыли. Тем временем на заднем плане их представители ожесточённо торговались между собой. каким-то образом им удалось заключить ещё один широкомасштабный договор между римскими папами и франкскими королями, подразумевавший, что папа сможет обращаться к франкам как к своим светским защитникам и распространить свою узаконивающую власть на новую каролингскую монархию, если взамен Пипин согласится взять на себя огромные расходы и значительный военный риск. отправиться через Альпы на юг, чтобы избавить папу от неприятелей. Ставки были одинаково высоки для обеих сторон. Однако в ретроспективе сделка знаменавала переломный момент в западной истории, поскольку с этого времени римские папы искали поддержку и защиту не на востоке, в Константинополе, а на западе у потомков варваров. Кроме того, эта встреча была примечательна тем, Что в тот раз сын Пепина Карл, будущий Карл Великий, впервые встретил папу Римского. В 754 году юному Карлу было около 6 лет, но он оказался в самом центре пышных церемоний. Морозным днём в начале января его отправили во главе дипломатического эскорта сопровождать папу Стефана последние 10 миль на пути к королевскому дворцу. Через полгода с небольшим, 28 июля 754 года он стоял рядом с отцом, когда папа в завершение визита совершил ещё одно помазание и коронацию в Сен-Дени. Возможно, вы сейчас подумали, что третья коронация это уже перебор. Но в тот раз папа помазал и благословил не только Пепина, но и маленького Карла. его брата Карломана и их мать Бертраду. Это была не просто коронация одного короля. Церемония светила и подтвердила права всей королинкской династии первым двум поколениям, которое предстояло полностью перекроить карту Западной Европы. Так называемый отец Европы. После второй коронации Пипин правил ещё 17 лет. Всё это время он неуклонно расширял каролингские территории и добросовестно исполнял заключённый с папой договор. Следующие 2 года после визита папы Стефана франкский король дважды вторгся в Италию и сурово покорал лангобардов и их короля Аистульфа. Он расположился лагерем со всех сторон, опустошил всё, что находилось вокруг. Выжиг пламенем итальянские земли, разграбил всю эту страну, разорил все крепости лангобардов и захватил большие сокровища, как серебро, так и золото, а также многие другие украшения и шатры, писал хронист Хредагар. Под натиском франков лангобарды отступили. Айстульфа вынудили отказаться от завоеванных им земель и ежегодно выплачивать франкскому королю крупную сумму. Пипин упивался триумфом. Захваченные у лангобардов земли, он передал папе и его будущим преемникам, чтобы те правили ими как светские владыки. Так называемое пожертвование Пипина положило начало существованию папской области и, в том числе, региона Италии, просуществовавшего до XIX века. Сегодня папа правит только крошечным суверенным государством Ватикан в Риме. Униженный Астульв прожил недолго. В 756 году он отправился на охоту, врезался на лошади в дерево и погиб. Тем временем Пипин решил снова заняться делами франкского государства, помимо Ломбардии, Пепина больше всего интересовали две области: Аквитания и Саксония. В первой из них противником Пепина был воинственный герцог Вайфер. Вайфар. Битва с которым продолжалась почти 15 лет. Аквитания не подчинялась франкским королям, и Пепин считал необходимым исправить это недоразумение. Он регулярно отправлял против Вайфера войска. которые поджигали, осаждали, показательно грабили и устраивали генеральное сражение. Это была война на истощение. Пепин одержал победу только в 766 году после того, как у Ваифера практически не осталось подданных. Ни один крестьянин больше не хотел рисковать жизнью, систематически разоряя ему иквитании. Вдобавок к этому была схвачена и убита почти вся семья герцога в 768 году, и сам Вайфер погиб от рук наёмных убийц, вполне вероятно, подосланных Пипином. Вайфер был последним герцогом Аквитании, который мог, не покривив душой, сказать, что не подчиняется ни одному королю. В Саксонии дела обстояли иначе. Эта область создавала перед чужеземными армиями ряд специфических трудностей. Болотистые местности и бездорожье затрудняли систематическое завоевание, а разрозненное племенное общество не имело верховного правителя, такого как герцквайфер, которого можно было просто убить и заменить кем-нибудь другим. По этой причине Пипин решил действовать иначе. Он не пытался завоевать Саксонию, Вместо этого он рассматривал её как источник добычи и наград для своих людей. На заре эпохи Каролингов войны по-прежнему вели так же, как во времена варварских военных вождей прошлого. Приграничные зоны каждый год отправлялись вооружённые отряды, жаждущие добыть золото, серебро, разнообразные ценности и рабов. Следуя этому обычаю, Пепин из года в год посылал франкские войска грабить Саксонию. Ему не удалось существенно отодвинуть её границу и прирастить территорию франкского королевства, но он несомненно сумел немало обогатиться за счёт жителей Саксонии. Когда в 768 году Пепин умер после непродолжительной болезни в возрасте между 50 и 60 годами, он оставил после себя армию, способную воевать на любой местности. а также политические границы и союзы, распрострягшиеся на сотни и даже тысячи миль во всех направлениях. Его сын Карл Великий принял это наследство и приумножил его. Летописец Эйнхард описывает Карла Великого как человека высокого и сильного. Когда в 19 веке раскопали его могилу, оказалось, что его рост чуть больше 190 см. Невероятный для своего времени, он имел круглый затылок, глаза большие и живые, нос чуть крупнее среднего, красивые белые волосы, весёлое привлекательное лицо, писал Эйнхард. Он отлично плавал, любил чистоту и нередко занимался делами, сидя в ванной Из одежды он обычно носил полотняные рубаху и штаны, а сверху надевал отороченную шёлком тунику и оборачивал голени тканью. Зимой он защищал плечи и грудь шкурами выдр или куниц. Поверх он набрасывал сине-зелёный плащ и всегда подпоясывался мечом, рукоять и перевес которого были из золота и серебра. Только в праздничные дни или во время визита в к Папе в Рим Он надевал вышитые золотом одежды и драгоценности, в остальные дни его одежда мало чем отличалась от той, что носят простые люди. Он был демонстративно набожен, очень любил чтение и даже немного умел писать. Чутька спал, ел здоровую пищу, никогда не напивался до да пьяна. Всё это делало его, по крайней мере, на взгляд благосклонного настроенного Вайнхарда, обрассовым великим королём. И после восшествия на престол в 768 году он не мог получить более многообещающего наследства за одним исключением. Этим исключением был его брат Карломан. Следуя старому обычаю меровингов, Пипин отказался назначить королём только одного из своих сыновей, Вместо этого он настаивал, чтобы Карл Великий и Карломанна наследовали ему в ранге соправителей. Как и следовало ожидать, этот договор просуществовал недолго. Как и сам Карломан, в 771 году он подозрительно, кстати, скончался от носового кровотечения. Отныне Карл Великий мог править один, и как ему заблагорассудится. Его беспокоило Кто у его брата остались сыновья. Но уже через несколько лет это беспокойство разрешилось. Вероятно, опасаясь, как бы их тоже не постигло носовое кровотечение, молодые люди укрылись от своего дяди в Ломбардии у нового короля лангобардов Дизидерия, который планировал, заручившись поддержкой папы, возвести их на франкский трон. Таких правителей он мог бы контролировать. А если нет, с ними было бы явно легче сражаться. План оказался очень наивным. Карл Великий хладнокровно закончил дело, которое начал его отец. В 773 и 774 годах он вошёл в Италию и полностью сокрушил лангобардов. Летописец, запоминающийся именем Нодкер Заика, оставил следующее описание Карла Великого: и его армии. Тогда-то стал виден и сам Карл в железном с гребнем шлеме, с железными запястьями на руках и в железном панцире, покрывавшем железную грудь и его платоновские плечи. В левой руке он держал высоко поднятое копье, потому что правая всегда была протянута к победоносному мечу. Такие доспехи были у всех, кто шел впереди него, с обеих сторон, и у всех, кто шел следом. Да вообще все его воины имели подобное снаряжение, насколько было возможно. Железо заполняло поля и площади, на железных остриях отражались лучи солнца, перед ослепительно сверкающим железом побледне ужас подземелий, О железо, ах, железо! Раздавался беспорядочный вопль горожан. В 776 году Дозидерия схватили и бросили в тюрьму, а сыновья Карламана бесследно исчезли. Ах, железо! Как и было сказано. Чтобы окончательно закрепить победу, Карл Великий объявил себя новым правителем Ломбардии. Лонгобардские герцоги, которым было передано повседневное управление страной, он заменил франкскими графами. Это был неслыха надерский захват власти, за прошедшие два века ни один западный король ещё ни разу не присваивал силой трон другого короля. Однако Карл Великий никогда не скрывал, что хочет собрать под своей рукой как можно больше земель Запада. И он любил пышные коронации не меньше, чем его отец Пипин. После войны с лангобардами он был коронован знаменитой железной короной Ломбардии. Этой великолепной регалии, отделанной золотом и усыпанной гранатами, сапфирами и аметистами, уже тогда было не менее 250 лет. Название короны связано со вставленным в неё тонким железным обручем, выкованным согласно легенде, из гвоздя с креста Господня. Изготовить корону якобы повелела Елена, мать Константина Великого. Это было всех отношение к замечательный приз. Корона одновременно делала Карла Великого богаче, укрепляла его благочестивую репутацию и расширяла его власть. Но на этом его притязания не закончились. В следующие 20 лет Карл Великий избрал своей целью языческие племена Саксонии, намереваясь не просто ограбить их, как это делал его отец, но покорить и обратить в христианство. Кровопролитные и дорого обходившиеся войны с саксами тянулись с 772 до 804 -го годов. Однако они закончились почти полным подчинением языческих саксонских племён. И земли захватили и колонизировали, и там, где слово Христа до сих пор оставалось неуслышанным, были основаны епископства и аббатства. Помимо этого масштабного военного мероприятия, в указанный период Карл Великий боролся с независимыми правителями Баварии, с мусульманскими правителями народа басков на северо-востоке Испании. и саварами и славянами и хорватами в восточной Европе. Год за годом он собирал франкские армии и отправлял их по постоянно расширяющимся границам. Год за годом они возвращались домой, захватив в боях богатую добычу. У Карла Великого почти никогда не возникало проблем с вербовкой сторонников. Он был успешным вождём и превосходным стратегом, и он вдумчиво выбирал свои цели. На саксов напали, потому что они были язычниками. Похоже, на гуннов степные кочевники Авары подверглись нападению, потому что были богаты, а выступая в 795 году против исламских правителей Испании, Карл Великий утверждал, что хочет воспрепятствовать поползновениям мусульман к северу от Аль-Андалуса и для этого создать по другую сторону Пиренеев так называемую «испанскую марку». Это вовсе не означает, что Карл Великий выигрывал все свои битвы, но даже его поражения каким-то странным и неожиданным образом оборачивались победами. В 778 году Карл Великий вел свою армию обратно в земли франков после похода на Иберию где они ураганом пронеслись через Барселону и Жирону и долгое время осаждали Сарагосу. Во время перехода через Тронсевайское ущелье в Пиренеях войско Карла Великого атаковали из засады враги, перед этим долго и скрытно их преследовавшие франков застигли в расплох и атаковали с фланга. Их обоз захватили, а риергард окружили Отрезали от остального войска и после долгого боя уничтожили. Эйнхард писал, что за мертвых невозможно было мстить, поскольку нападавшие быстро отступили под покровом ночной темноты. Этот случай должен был запомниться как унижение. Получилось иначе, потому что среди павших соратников Карла Великого оказался воин по имени Эйнхард. Роланд. Хотя в хрониках битвы Роланд заслужил лишь беглое упоминание, в Средние века он приобрёл статус мема. Его имя стало нарицательным, а сам он превратился в идеал отважного христианского рыцаря, который героически погиб, сражаясь за своего господина и веру в неравном бою, но после обрёл вечную славу. В 11 веке была записана стихотворная песня о Роланде, La chanson de Roland, одна из многих песен, сочиненных о нём менестрелями. Сегодня она занимает почётное место старейшего дошедшего до нас произведения французской литературы. И хотя описываемый в ней мир не слишком похож на каролингскую Францию, он гораздо ближе к Франции времён крестовых походов. Это ничуть не помешало ей обрести широкую популярность. Один из кульминационных моментов битвы в Ронсевальском ущелье, когда Роланд подул в могучий рог, чтобы известить Карла Великого о своем отчаянном положении, автор описывает так. «Уста, покрыты у Роланда кровью, висок с натуги непомерной лопнул». Позднее, окруженный погибшими товарищами, умирающий Роланд собирает последние силы, чтобы сразить сарацина, пытавшегося украсть его меч. «На землю вышиб из орбит глаза! Труп нехриста свалил к своим ногам!» Наконец Роланд умирает. но в последний момент, прежде чем покаяться в грехах и принять протянутые ему руки архангелов Гавриила и Михаила, он думает «О милой Франции и о родных, о Карле, ибо тот его вскормил». Излишне говорить, что все это не более чем фантазии, ни Карл Великой, ни несчастный реальный Роланд не могли представить, что их бедственное поражение в Ронцевальском ущелье вдохновит кого-то на создание подобных драматических сцен, и тем более ляжет в основу произведения, ставшего краеугольным камнем всей будущей европейской литературы. Однако почему-то в жизни Карла Великого даже откровенные неудачи нередко таили в себе зерно триумфа. В конце VIII века безжалостное Ежегодные нападения Карла Великого на соседей привели к расширению границ франкского королевства и власти франкской короны до беспрецедентных масштабов. Несомненно, он был самым могущественным правителем в Западной Европе. Он не только переписывался и обменивался подарками с абассидским халифом в Багдаде, но и поддерживал близкие хотя не всегда дружеские отношения с императорским двором в Константинополе он даже обручил свою дочь Ротруду с византийским императором Константином VI хотя брак к обчему сожалению так и не состоялся константинопольская политика оставалась по-прежнему чужда сентиментальности в 797 году мать императора Ирина незложила и ослепила своего сына Дела в его бесполезным для брака с кем бы то ни было, но какие бы трудности ни омрачали отношения с Византией, в своём государстве Карл Великий пользовался безоговорочным авторитетом. Он сокрушил излишние самостоятельных правителей независимых областей, таких как Аквитания, и заставил весь франкский мир принять новую реальность. в которой старую децентрализованную систему правления меровингов заменила новая структура власти и политики, единственность центральной фигурой в которой был сам король. Тех, кто отвергал этот новый централизованный общеевропейский союз или замышлял дурное против короля, ждала жестокая кара. Особой популярностью в этом смысле пользовались увечья и казнь без суда. Карл Великий подчинил Нидерланды, большую часть современной Германии, горные перевалы, ведущие в мусульманскую Испанию, и большую часть Италии. Да, его государство не могло сравниться размерами с первыми арабскими халифатами или с Римом эпохи расцвета, тем не менее все жители территории площадью около 1 миллиона квадратных миль подчинялись хотя бы в теории, указом Карла Великого, масштабы его власти и личная приверженность подчёркнута христианскому правлению привели к тому, что Карл почувствовал себя новым Константином Великим. Находясь в зените могущества, он решил отметить это монументальным строительством. Самым долговечным памятником его времени стал великолепный новый королевский дворец построенный по приказу Карла Великого в Ахене. Его остатки сохранились до наших дней и наглядно демонстрируют размах королевских притязаний Карла Великого. Капелла Карла Великого, палатинская капелла в Ахене, работа над которой началась в 790-х годах, была построена восьмиугольной в плане. Купол крыши спроектировал архитектор Одо из Меца. Это был центральный элемент дворцового комплекса, затмевающего собой десятки других великолепных каролингских резиденций, соборов и монастырей, построенных на франкских землях в VIII-IX веках. Из них до наших дней дошли руины императорского дворца в Ингельхайме и остатки аббатства Лорш, оба на территории современной Германии. В ахенских проектах Одо сознательно воспроизводил черты известных позднеримских зданий. Восьмистенная часовня перекликалась с базиликой Сан-Витале в Равенне, а зал для аудиенций длиной 125 м напоминал зал для аудиенций Константина Великого в Трире. Длинная крытая галерея напоминала о византийском королевском дворце в Константинополе. то внутреннее убранство, которое мы можем увидеть в Ахее сегодня, результат реконструкции XX века, но летописец Эйнхард записал, как оно выглядело на рубеже IX века. Исключительной красоты базилика, украшенное золотом, серебром светильниками, а также вратами и решётками из цельной бронзы. Большую часть этого великолепия привезли издалека. Поскольку колонны из мрамор для этой постройки нельзя было достать где-либо ещё, Карл Великий позаботился о том, чтобы его привезли из Рима и Равенны. Одной из достопримечательностей Ахена были знаменитые природные горячие источники, воды которых издревле ассоциировались с языческим божеством по имени Гранус. от него получил своё название Ахен. На латыни Aquis Granum, когда Карл Великий не отдыхал в горячих источниках, его часто можно было видеть в построенной по его приказу прекрасной базилике, высоко в королевской ложе, откуда он мог смотреть вниз на алтарь или вверх на прекрасное мозаичное изображение Христа на своде огромного купола. Однако Ахен Был не просто местом для омовений и молитв и подражания Константину Великому. Под просвещённым покровительством Карла Великого он стал центром заседаний королевского суда, где время от времени должны были показываться все аристократы. В 786-787 годах Карл Великий лично проехал более 3500 км, чтобы убедиться, что его империя защищена. и управляется так, как он считает нужным. Это было беспрецедентное путешествие, и, пожалуй, ни один другой правитель в средние века не совершал ничего подобного. Однако такие поездки вряд ли удалось бы повторять слишком часто. По этой причине вскоре Карл Великий решил, что гора должна прийти к Магомету. У него было множество детей». По крайней мере, девять из них от второй жены Хильдегарды, и в 790-х годах его старшие сыновья уже были взрослыми мужчинами. Карл Великий возложил на них руководство текущими военными компаниями, а сам остался принимать просителей в своих главных дворцах, в том числе в Ахене. Это позволило ему уделять больше внимания своим многочисленным внутренним обязанностям и издавать законы. выделять средства на строительство церквей и увещевать подданных жить по заповедям Христовым. В письмах к верным франкам он часто призывал их возлюбить Бога всемогущего в мыслях своих и в молитвах и всё, что будет ему угодно, исполнять. Содержание этих писем нельзя назвать особенно оригинальным, но здесь важен именно тот факт, что их писал Карл Великий. Тем самым король брал на себя ответственность не только за светскую политику, но и за реформу церкви во франкских землях. Это заметно расширяло круг королевских обязанностей, но было логическим следствием отношений, установившихся между каролингами и римской церковью во времена правления его отца. Через прикосновение римских пап франкские короли ощущали на себе руку Господа. По мнению Карла Великого, это давало ему особое право руководить духовной жизнью подданных. Поскольку Карл Великий с большим энтузиазмом издавал разнообразные хартии, письма и директивы и рассылал их во все уголки своих владений и даже за их пределы, историкам эти документы известны как капитулярии, поскольку они состояли из капутулов, глав. Его резиденция в Авахине естественным образом превратилась в центр интеллектуальных исследований и производства рукописей. Одним из самых известных сподвижников короля был английский богослов, поэт и учёный по имени Алкуин Йоркский, человек, способный рассуждать обо всём на свете, и автор самых разнообразных произведений от философских бесед до стихов о зловонии от хожих мест. по словам летописца он был одним из умнейших людей во всём мире под руководством алкуина вахине возникла высшая школа риторики богословия и свободных искусств ученики которой подражая своему учителю называли карла великого царём давидом созданию рукописей вахине уделяли не меньше внимания чем их изучению в начале 9 века в Сицилийской ахенской школе запустили масштабную программу сохранения античных знаний и постепенно создали огромный архив, включавший около 100.000 переписанных сочинений древних писателей и мыслителей от Цицерона и Юлия Цезаря до Боэция. Но сегодня это самые ранние известные экземпляры этих произведений. Грандиозный подвиг сохранения и упорядочивания огромного массива средневековых, так сказать, больших данных был бы невозможен, если бы переписчики Захана не разработали специально для этой цели новый стиль письма каролингский минускул. Это был исключительно простой, легко читаемый шрифт со свободно стоящими буквами и необычайно частым для того времени использованием за главных и строчных букв, а также знаков препинания, благодаря ему рукопись мог без труда прочесть любой грамотный человек в обширных каролингских владениях, почти так же, как сегодня определённые шрифты и языки программирования одинаково подходят для всех массово выпускаемых компьютеров и смартфонов. Но писцы Вахини не только переписывали ценные старинные произведения простым шрифтом, из-под их рук выходили подлинные книжные шедевры, такие как Имперское Евангелие, книга на пергамене со страницами, украшенными полноразмерными портретами евангелистов в римских тогах и кожаных сандалиях. В иллюстрациях Имперского Евангелия чувствуется сильное влияние византийского искусства. Вполне возможно, над ними работал греческий мастер Деметрий, приехавший на Запад по приглашению Карла Великого. Книга была настоящим произведением искусства и одним из самых ценных предметов имущества Карла Великого. Когда он умер, его усадили в гробницу и положили ее ему на колени. Очевидно, Карл Великой ценил красивые вещи и Слово Божье, Однако дело было не только в искусной работе. У Карла Великого была ещё одна причина считать эту книгу своим самым ценным сокровищем. Именно на ней он принёс священный обет в Рождество 800 года, в день ознаменовавший зенит правления королингов и определивший ход европейской истории на ближайшие 1000 лет. Это была третья большая коронация в его жизни. И она изменила статус Карла Великого, возвысив его от короля до полноправного императора. От королей к императорам. Весной 799 года с папой Львом III случилось несчастье. Лев стал пантификом 4 года назад после кончины излишней независимого в суждениях папы Адриана I. По случаю возвышения Карл Великий прислал Льву щедрый подарок – огромное количество золота и серебра, отнятого у аваров. Однако богатство принесло с собой беду. Драгоценный металл позволил Льву заниматься благотворительностью и строить в Риме роскошные церкви, что вызывало зависть у приближенных и его предшественника Адриана – Этой фракции не нравилась мысль о боселийни франкского влияния в Риме, и они решили что-то с этим сделать. 25 апреля 799 года, когда лев вёл торжественную процессию по улицам города, на него напали бандиты. Они повалили его на землю, сорвали с него одежду и пытались выколоть глаза и отрезать язык. Затем они потащили несчастного льва в ближайший монастырь, где, по словам одного автора, второй раз жестоко выкололи ему глаза и дальше отрезали язык. Избили его палками, нанесли множество ужасных ран и оставили полумёртвого истекать кровью. Обивив льва низоложенным, они более суток держали его в заточении на грани жизни и смерти. пока его не нашли и не вызвали ли верные люди во главе с присутствовавшими в Риме франкскими посланниками. Этот случай глубоко потряс льва, но по счастливой случайности, или, как считали некоторые, благодаря чудесному вмешательству Бога, он не погиб и даже не ослеп навсегда. Как только он достаточно поправился, чтобы выдержать дорогу, Он бежал на север через Альпы к Карлу Великому, который в это время находился в Падерборне, примерно в неделе пути на восток от Ахена, в отвоеванной у Саксов области. Выбирая такого защитника, лев поступал вполне разумно. Карл Великий был не только хорошо известен своим благочестием и интересам к церковной реформе, но и был самым могущественным правителем на Западе, По словам автора, написанной примерно в то же время поэмы под названием Падерборнский эпос или Карolus Magnus Peleopa Papa, Карл Великий и Папа лев. Его называли светом и отцом Европы. Предшественники льва обращались к Пепину, чтобы тот спас их от лангобардов. Папа лев теперь умолял сына Пепина вернуть ему достоинство и должность. Когда лев прибыл в Падерборн, там было большое празднование. Возможно, это стечение обстоятельств напомнило Карлу Великому о детстве и о том, как папа Стефан встретился с его отцом в 754 году. Автор Падерборнского эпоса живо описывает эту сцену. Вот Карл приглашает льва в свой огромный дворец. Великолепный королевский зал сверкает пышным убранством, стены покрыты многоцветными гобеленами, камни отделаны пурпуром и золотом. По среди высокого зала их ждёт весёлый пир. Золотые чаши налиты до краёв альярнским вином. Король Карл и лев высочайший прелат мира деля трапезу и пьют из чаш игристое вино. Описание проникнуто радостными нотами. Карл Великий имел вполне вескую причину для радости. В его распоряжении оказался сам папа. У нас нет достоверных сведений о том, что ещё помимо хорошего вина и обшего обмена любезностями служило предметом беседы Карла Великого и папы Льва в Падерборне в 799 году и какие политические интриги там имели место. Однако в итоге Была заключена сделка, значительно расширившая прежний договор между каролингами и папами. Согласно новой договорённости 750-х годов, каролинги признавали себя хозяевами не только франкского королевства, но и огромных территорий в центральной и западной Европе. С этого времени франки, а не византийцы официально считались светскими защитниками папства. Карл Великий получал вознаграждение за то, что тратил на строительство церквей и монастырей добычу, захваченную в войнах против неверных, мусульман Аль-Андалуса, аваров и саксов. Коротка говоря, эта сделка давала Карлу статус, о котором он давно мечтал, и титул, ставивший его в один ряд с его героем Константином Великим. Карл согласился содействовать возвращению льва в Рим, и отправил вместе с ним франкское войско, чтобы победить его врагов. Взамен Карл должен был получить еще одну коронацию, которая сделает его уже не королем, а императором и августом. В конце ноября 800 года папа принял Карла Великого в Риме с высочайшими почестями, когда он прибыл лев-магазин. Выехал вперёд и стетел его в 12 миль от городских стен, а позднее официально приветствовал его на ступенях собора Святого Петра. Несколько недель Карл очищал город от противников папы. Наконец на Рождество он посетил мессу в соборе Святого Петра, с ног до головы одетый на римский манер, в плоть до тоги и сандалий. Там лев публично короновал его как императора. а затем поклонился ему в ноги. Позднее летописец Эйнхард утверждал, не слишком убедительно, что Карл Великий ничего не знал о планах льва и был удивлен, оказанный ему высокой честью. Это нонсенс! Лукавство Эйнхарда адресовалось в первую очередь византийским читателям, не одобрявшим узурпацию императорского титула. На самом деле... Возвышение вовсе не стало для Карла Великого смущающей неожиданностью. Это был заранее обдуманный и тщательно спланированный революционный шаг. Фактически это вернуло в западную и центральную Европу империю, исчезнувшую несколько веков назад и уже начинавшую терять силу даже в Константинополе, где византийский престол занимала «О, ужас!» «Женщина-императрица Ирина» даты правления 797-802 годы, коронация, состоявшаяся в соборе святого Петра в то Рождество, должна была положить начало возрождению Западной Римской империи. По крайней мере, так это видел Карл Великий. В феврале 1806 года, официально объявив по намерении передать империю своим трём сыновьям, Карлу, Пипину и Людовику, Он именовал себя следующим образом «Во имя Отца и Сына и Святого Духа Карлу, светлейший Август, великий и миролюбивый император, коронованный Господом, правитель Римской империи, а также милостью Божией король франков и ланговардов». Еще через 400 лет в правлении Фридриха I Барбароссы возникла новая традиция. Императоры, официально коронованные папами, получали право называть себя императорами Священной Римской империи. В таком виде этот титул просуществовал до наполеоновских войн в начале 19 века. Империя распадается. С возрастом здоровья Карла Великого стало ухудшаться, и соратники начали замечать знаки предвещающие его кончину. На протяжении трёх последних лет его жизни случались частые затмения солнца и луны, а на солнце в течение 7 дней видели чёрное пятно, вспоминал Эйнхард. Деревянные балки в Вахенском дворце зловеще скрипели и стонали, словно знали, что их хозяин болен и тоже чувствовали его боль. В купол церкви, где Карл планировал устроить свою спальницу, ударила молния. Хотя Карл беззаботно отмахивался от предзнаменований и вёл себя как если бы ничто из них его самого никаким образом не касалось, другие понимали, что кончина императора неминуема. Они были правы. В конце января 814 года На 47-ом году царствования Карл Великий слёг с лихорадкой, сопровождавшейся болями в боку. Он пытался излечиться, соблюдая строгий пост, но от этого ему стало только хуже. В 9 часов утра 28 января император скончался и был торжественно похоронен в Ахине. Франки, римляне всех истяне, охвачены тревогой, И великой скорбью писал анонимный монах из северного итальянского города Бобио: молодые и старые, славные вельможи и благородные дамы все оплакивают потерю своего цезаря. За свою долгую жизнь Карл Великий произвёл на свет множество потомков от четырёх жён и как минимум шести наложниц. У него было 18 или более детей, в том числе законные сыновья Карл Пепин и Людовик. По мысли Карла Великого, после его смерти они должны были разделить между собой каролингские земли. Один сын получал железную корону Ломбардии, другой обширное королевство Австразию и Нестрию в центре и на севере, а третий Аквитанию и испанскую Марку. Делая эти распоряжения, Карл Великий тешил себя старомодной меровингской фантазией, представляя, как сыновья будут править его империей в духе христианского согласия, сурово карать врагов, угрожающих им общим границам, и мирно ладить друг с другом, связанные узами крови и взаимным уважением к великому делу. Прошло совсем немного времени, прежде чем недостатки этого плана стали очевидными. Не далее, чем в том же 814 году, из братьев остался в живых только Людовик, вошедший в историю с прозвищем Благочестивый. В прошлом году он был коронован как соправитель в преддверии своего восшествия на престол и теперь целиком завладел всей обширной Каролинской империей, за исключением Ломбардии, которая досталась его племяннику Бернарду. Увы, удержать в руках империю, собранную отцом, оказалось Людовику не по силам, а части его затруднений объяснялись самим масштабом задачи. Не каждый способен поддерживать порядок и очищать от врагов территории площадью в миллионы квадратных миль. В остальном главным источником неприятностей была семья. С начала правления Людовик всеми силами пытался найти способ удовлетворить притязания своих родственников мужского пола, включая собственных четырёх сыновей. Все они уже присмотрели себе максимально выгодные доли в империи и не собирались терпеливо ждать, когда придёт их очередь получить желаемое. Через 3 года после вцарения Людовика король Ламвардии Бернард, сын одного из внебрачных детей Карла Великого Пепина Горбатого, начал задумываться об осоединении. Последней каплей для него стал опубликованный в 817 году программный документ под названием По порядку в империи, Ordinatio Imperii, в котором Людовик пытался прояснить иерархию в Каролингской державе и составить предварительный план управления ею после своей смерти. Людовик намекал, хотя и не утверждал прямо, что в нужное время Бернард должен будет признать верховную власть старшего сына Людовика Лотаря. Нельзя сказать, что это было неразумное и необоснованное требование. Однако гордость Бернарда была задета. Объединение с Общеевропейской империей начало представляться ему не взаимовыгодным партнерством, а принуждением к зависимости. Очень скоро Бернард Поползли слухи, что Бернард замысляет вывести своё итальянское королевство из состава империи и дальше без помех наслаждаться плодами полной самостоятельности. Когда эти слухи дошли до ушей Людовика, Бернарда арестовали, судили и приговорили к смертной казни. Хотя Людовик, по его собственным словам, проявил милосердие, заменив смерть ослеплением. Процедура была исполнена с такой жестокостью, что через 2 дня Бернардо умер, вероятно, от потери крови, инфекции и общего шока. Заговор и смерть Бернардо наглядно продемонстрировали хрупкость общеевропейской империи, лишь условно связанной воедино общими ценностями, которые в ординаtio империи назывались взаимной братской любовью. В общем благополучием и вечным миром на Людовика со всех сторон обрушились потоки критики. В разгар лета 1822 года Людовик публично покаялся в своих грехах на большом семейном собрании каролингов в присутствии папы Пасхалия I, описывая покаяние симпатизирующие королю аналы королевства франков. Умалчивают о его подробностях, но подчёркивают, что Людовик принёс извинения. Не только за то, что убил Бернарда, он взял на себя труд исправить с величайшей заботой всё, что сделали он и его отец, сообщает летописец. Извинение или ритуальное покаяние, так и не решили главной проблемы. Доставшаяся Людовику империя была слишком велика. и он не мог удержать ее от распада. В 830-е и 840-е годы одно за другим произошли три крупных восстания, в которых сыновья Людовика в разном порядке объединялись, стремясь увеличить свои доли имперского наследства. Как это принято у каролингов, родичи совершили множество жестоких и позорных деяний, в том числе после плений, утоплений и изгнаний и продемонстрировали много неприкрытого стремления к власти, а жену Людовика, императрицу Юдифи, обвинили в колдовстве и прелюбодеянии. В июне 1833 года в Ротфельде, в Эльзасе, Людовик встретился на поле боя со своим старшим сыном Лотарием, который неожиданно продемонстрировал отличное знание семейной истории каролингов. Он убедил папу Григория IV поддержать его претензии на титул верховного правителя. Этот ход Лотаря так напугал сторонников Людовика, что они почти в полном составе переметнулись к его старшему сыну. Из-за этого акта коллективной бесхарактерности эпизод получил название поле лжи. Людовик оказался в неволе, а Лотаррь, надев императорскую корону, возил отца за собой по всей Европе и пробовал свои силы в качестве самостоятельного правителя. В конце концов этот фарс рухнул, что, пожалуй, было неизбежно, под тяжестью собственного беззакония. Через год произошёл ещё один семейный переворот, и корона снова вернулась к Людовику. Однако невидимая рука уже начертала на стене письмена, предвещающие гибель империи. Карл Великий, подобно Александру Македонскому, построил державу, способную политически существовать лишь как отражение и продолжение его личности. Людовик Благочестивый умер в 840 году. Тогда из его сыновей были живы трое. После очередного витка гражданской войны в 843 году они решили отказаться от европейской мечты. Верденский договор официально закрепил раздел империи каролингов на три части и создание новых королевств: западно-франкского, средне-франкского и восточно-франкского. Очень приблизительно и неточно их можно соотнести с современной Францией. Северной Италии и Бургундии и Западной Германии. Дальнейшие разделы Западной Европы и периодические войны между королевствами, чьи каролингские правители, как потомки Карла Великого, в целом были о себе гораздо более высокого мнения, чем в действительности позволяла природа, продолжались до конца IX века. В конце столетия правнук Карла Великого Нескладный, праздный и страдающий эпилепсией Карл III Толстый заявил права на все земли франков и даже ненадолго объединил их. После его смерти в 888 году империя снова распалась на составные части – Восточно-Франкское и Западно-Франкское королевства, Германию, Бургундию, Прованс и Италию. В средние века многие мечтали заново соединить эти осколки, но прошла почти 1000 лет прежде чем появился правитель, которому удалось собрать воедино и какое-то время удерживать в руках наследство каролингов. Это был Наполеон Bonaparte, ещё один непобедимый воин и строитель империи, чьи успехи лишь подтвердили то, что до него продемонстрировал Карл Великий. Объединить Европу можно только один или два раза за тысячелетие, и то ненадолго. Явление северян. Весной 845 года, когда западно-франкским королевством правил младший сын Людовика Благочестивого Карл Лысый, вверх по Сене поднялся флот из 120 кораблей под командованием датского военачальника по имени Рагнар. Некоторые считают, что Рагнар был прототипом легендарного Рагнара Лотброка, лохматые штаны. Звезды датских хроник, исландских саг и весьма успешного телесериала 21 века, непобедимого в битвах и неутомимого в любви, искусного мореплавателя, побывавшего всюду от британских островов до Балтийского побережья Киевской Руси. Трудно сказать наверняка, так это или нет. В любом случае, тот Рагнер, который напал на Франков в 845 году, был очень опасен. Пройдя около 75 миль вверх по реке, Рагнер и его соратники пристали на своих длинных кораблях к берегу и принялись совершать набеги и грабить. «Корабле без счета идет вверх по сене, и во всей округе зло укрепляется». ис ал один отчаявшийся летописец. Руан опустошён, разграблен и сожжён. Водушевлённые лёгкими победами люди Рагнара продвигались вверх по реке, пока незадолго до праздника Пасхи не достигли Парижа. В то время население города состояло всего из нескольких тысяч человек. Париж ещё не был тем центром власти, которым он стал в поздние средневековье. Однако это был богатый город. Особенный интерес в нем представляли сокровища королевского аббатства Сен-Дени. А если Рагнар и умел что-то делать хорошо, то это грабить обители божьи. Как король западных франков Карл Лысый не мог оставаться в стороне и позволить этому датскому хулигану наступать себе на пятки, датчане и другие так называемые люди с севера Или викинги это слово означает пираты или жители залива. Уже не первый десяток лет угрожали каролингам. Последние годы масштабы и частота их набегов на франкские земли возросли. По этой причине Карл лысый собрал войска, разделил его на две части, по одной для каждого берега Сены и отправился прогонять Рагнара. Но что-то пошло не так. Если лангобарды, при виде закованных железо франков, когда-то восклицали: "О и ах!", рагнары северяне в ответ оскалили зубы. Они окружили и взяли в плен один отряд франкских воинов и привезли их на остров посреди Сены, где Карл-лысый и его соратники могли их видеть, но не могли им помочь. Высадившись на остров, Рагнар немедленно повесил 111 пленников. Не сумев прогнать северян, и напуганный тем, что если они не уйдут от Парижа, мало что останется, Карл Лысый согласился заплатить Рагнару выкуп в 7000 фунтов серебра и золота. Это была астрономическая сумма, сама по себе ставшая ужасным оскорблением для франкского короля. Карло оставалось только утешать себя тем, что он был не единственным правителем, пострадавшим от подобного унизительного обращения. В том же году скандинавские корабли напали на Гамбург в Восточно-франкском королевстве Людовика II немецкого, в Фризию в Среднем королевстве Лотария и Сенд в Аквитании. Когда-то франки были самой страшной военной силой на западе, ныне им на смену пришли северяне. Рассказы о северянах или викингах нередко начинаются с того, что в конце VIII века они внезапно покинули свои прибрежные поселения на территории современных Швеции, Норвегии и Дании. Самый известный отчёт об их прибытии в западные христианские земли написан в Британии. В 793 году у берегов Нортумбрии появились корабли и высадившиеся с них воины разграбили остров Линдисфарн, осквернив монастырь и перебив всех монахов, этот свирепый набег потряс Британию. Когда весть об этом дошла до двора Карла Великого в Ахене, Алкуин Йоркский написал королю Нортумбрии письмо, в котором сетовал, что «Церкви святого Кудберта пролита кровь служителей божьих», Все сокровища, что украшали её, расхищены до чистота, самое священное место во всей Британии отдано на поживу язычникам. Он советовал королю и его придворным задуматься о своём поведении и для начала сменить причёски и одежду на более подобающие христианам. Но вы, для всего этого было слишком поздно. Северяне уже заявили о себе как о крупной силе на западной арене. В следующем, 794 году, разбойники появились по другую сторону британских островов на гибридах. В 799 году викинги совершили набег на монастырь святого Филиберта в Нуэр-Мутью к югу от реки Луары, Ещё через 60 лет набеги викингов стали аспектом тягостной повседневной жизни не только на берегах Северного и Ирландского морей, но и в таких отдалённых местах, как Лиссабон, Севилья и Северная Африка. А силы северян поровну испытали на себе англосаксы, ирландцы, омейяды и франки в 860 году. Воинственные потомки викингов, начав свой путь с территории современного северо-запада России, доплыли по Днепру и через Черное море до Константинополя и взяли город в осаду. Хотя хронист из Нуар-Мутью наблюдал своими глазами лишь малую часть общей картины, его слова вполне могли бы стать эпиграфом для целой эпохи. «Кораблей все прибывает, число викингов беспрестанно растет». Викинги сметают всё на своём пути, не встречая никакого сопротивления. Люди скандинавии не возникли внезапно из нибыти. Я в конце VIII века, за тысячу с лишним лет до этого, около 325 года до нашей эры, греческий мореплаватель Пифи совершил путешествие к скованному морозом северо-западу известного тогда мира. И оказался в малонаселённом месте под названием Туле, возможно, в Норвегии или Исландии. Или нет. В это время жители Дании уже умели строить суда с клинкерной обшивкой, а йордспрингская ладья, найденная в болоте на датском острове Аальс в 1920-х годах, показывает, что древние скандинавы выходили в море на кораблях с командой из 20 человек. Следующие несколько веков северяне оставались где-то на границе известного мира, не привлекая к себе особенного внимания. Во времена Октавиана Августа римляне организовали военно-разведывательную экспедицию в Ютландию. В 515 году датский правитель по имени Хохилайк совершил набег на земли франков в Нидерландах. Возможно, Хохилайк был прообразом короля гетов Хигелака. дяди Бео Вульфа, героя великой средневековой эпической поэмы. Однако до VIII века контакты с северянами так и оставались немногочисленными, редкими и мимолетными. Хотя Север имел выход к торговым путям, соединявшимся в конце концов с Великим Шелковым путем, эти связи были относительно непрочными, а в V-VI веках, Ещё больше ослабли из-за миграции варваров. Сама география региона больше располагала к изоляции, чем к активным контактам. Показательно, что в раннем средневековье ни христианство, ни ислам не коснулись северных земель, и вплоть до рубежа первого тысячелетия скандинавы оставались решительно глухи к зародившимся в пустыне монотеистическим религиям, превозносившим книгу и слово. Предоставленная сама себе и развивавшаяся собственным путём культура викингов отличалась крайним своеобразием и несла на себе глубокий отпечаток уникальной природы субарктического поэса. Заметный след в мировоззрении викингов оставил климат. В мифах о сотворении и конце мира много говорится о жизни деревьев и неизбежном наступлении вечной зимы Фимбулвинтер. Когда земля замёрзнет и вся жизнь на ней прекратится, возможно, появление этого сюжета связано с извержениями вулканов, спровоцировавшими резкое падение температуры на всём земном шаре и неурожаи 530-х и 540-ых годов. Северяне поклонялись красочному пантеону богов, среди которых были Один, Уль, Бальдр, Тор и Локи. Кроме того, они знали, что в их жизни важную роль играют другие сверхъестественные существа, в том числе женские валькирии и фюльги, а также эльфы, гномы и тролли. Они обнаруживали магическое и мистическое во всех уголках разнообразного и часто недружелюбного окружающего мира, глубоко и живо ощущая его связь с так называемым потусторонним миром. Способы их взаимодействия с этим невидимым царством, начиная от подношения еды и заканчивая ритуальными человеческими жертвоприношениями, были крайне далеки от литургической обрядности христиан, мусульман, иудеев Европы и Ближнего Востока. Историки из поколения в поколение ломали голову над тем, Почему викинги так внезапно, буквально за два-три десятка лет, вышли из относительной изоляции и устремились терроризировать и колонизировать Запад? В числе причин называли политические беспорядки, культурную революцию, изменение климата и демографическое давление. Как все серьезные вопросы, этот вопрос не имеет однозначного ответа. Однако наиболее подходящей представляется следующая версия. По стечению обстоятельств, как раз тогда, когда в Скандинавии изменились экономические условия и массовые технологии, во франкском государстве начал разрушаться ранее сложившийся порядок. Примерно с V века активно совершенствовались скандинавские кораблестроительные технологии, Вероятно, стимулом здесь стала возможность торговать на берегах Северного моря, в том числе на длинном изрытом фьордами, тянущемся на 1000 миль западном побережье Норвегии. Корабли северян становились больше и быстрее, их кили делались прочнее, а паруса шире, глубокие плоские корпуса достигали в длину более 20 м. и вмещали достаточно большую команду, чтобы гребцы могли, поочередно сменяясь, грести сутками без перерыва, в обществе, где по-прежнему существовал институт многоженства и где, возможно, убивали новорожденных девочек, мужчинам, желавшим заключить престижный брак, приходилось платить, так сказать, выкуп за невесту и всеми силами стараться повысить свое социальное положение – лучшим средством для этого были торговля или морской разбой или и то и другое вместе. Тем временем в Европе стараями каролингов происходили радикальные перемены. Северяне начали интересоваться франками ещё во времена Карла Великого. Во-первых, войны Карла Великого с саксами и так далеко отодвинули франкскую границу на север, что она почти коснулась земель викингов. с 850 по 811 годов на севере империи существовала датская марка, веонизированная буферная зона, защищавшая от северных язычников. Во-вторых, каролинги основали ещё Драдаривали множество монастырей и других христианских святых обители. Огромное количество ценного движимого имущества передавалось в руки монархов физически самых слабых людей в обществе. Более того, многие монастыри, например, монастырь Святого Филиберта в Нуармутье, расположенный на косе в устье Луары, стояли на побережьях, на берегах рек или в глухих, удалённых от людей местах. Это ограждало братьев от царивших в светском обществе пороков и насилия, по крайней мере, они так думали. Не трудно догадаться, как всё это выглядело в глазах людей. обиженённых высокомобильные военные отряды и передвигающиеся на лучших кораблях за пределами Средиземного моря, чья жестокость алкуин-йоркский сравнивал с жестокостью древних готов и гунов. Соблазнительный спелый плод висел так низко, только протяни руку, Когда в 830-е и 840-е годы франкские правители затеяли взаимно истощающую гражданскую войну, окончившуюся разделом некогда неприступной империи на три части, пришло время сорвать этот плод. От викингов к норманам. С середины IX века и далее франкам пришлось более или менее признать тот факт, что у них в соседях оказалось экстенсивно развивающееся подвижное общество притязания которого распространялись на весь запад для викингов почти не существовало недоступных мест и по мере продвижения характер их нападений изменился на смену отдельным грабительским береговым набегам типичным для конца VIII века в IX столетии пришло масштабное наступление многочисленных отрядов готовых вести осады покорять и заселять новые земли. Почти везде государства изо всех сил пытались сопротивляться викингам. В 865 году в Англию вторглась великая языческая армия, которой командовали, по некоторым данным, четверо сыновей Рагнара Лотброка. Одним из них был Ивар Бескостный, возможно, получивший своё прозвище по причине каевого патологического состояния ног. В предыдущее десятилетие небольшие отряды викингов нападали на отдельные монастыри и процветающие города, такие как Лондон, Кентербери и Винчестер. Однако великая языческая армия была полноценным завоевательным войском и задалась целью сломить власть саксонских королей, в то время правивших мелкими королевствами Нортумбрия, Мерсия, Уэссекс и Восточная Англия. Вместе с армией шли общины переселенцев, среди которых было много женщин. Эти люди пришли не просто совершать набеги, они хотели найти новое место для жизни, им это удалось. В 869 году викинги казнили короля Восточной Англии Эдмунда, в 880-х годах около половины Англии находилось под контролем или в непосредственном управлении у скандинавов. Наступление викингов удалось остановить только после долгой борьбы, в которой саксов героически возглавлял король Уэссекса Альфред Великий. Заключённый где-то между 878 и 890 годами договор официально закрепил разделы Англии. Викингам отошли обширные территории на севере и востоке страны, так называемая Даннелаг или Денлог. область датского закона. В данной лагере действовала другая правовая система, имели хождение англо-скандинавские монеты, в том числе монеты с изображением молота Тора, вошли в употребление новые языки и сменились топонимы. Старые боги смешались с новыми. Поселенцы привезли с собой скандинавский пантеон и одновременно приняли христианские обряды. В целом скандинавы сохраняли интерес к Англии и к её отдельным частям до 1042 года, когда умер король Харальд Кнуд, правивший одновременно над Данией и Англией. Но Англия составляла лишь часть общей картины. Кроме неё викинги торговали, воевали и расселялись в иностранных королевствах Шотландии и Ирландского моря, Норкнейских и внешних Гебридских островах. на островах Мэн и Англ-Си. В Ирландии колонисты-викинги создали в окрестностях Дублина большое королевство, просуществовавшее до начала XI века. Основу его процветания составлял оживленный невольничий рынок. Захваченные во внутренних областях Ирландии рабы, их называли треллы, могли оказаться проданными в сколь угодно далекие земли, вплоть до Исландии, Разде лифт тягот иневоли со многими другими несчастными привезёнными со всех концов западного мира от северной Африки до Балтики. В те времена за тысячи миль от Дублина в Восточной Европе всё более многочисленные группы скандинавов, которых называли русы или Русь, начали совершать путешествия в сторону Константинополя, по достоинству оценив выдающиеся военные навыки северян. Византийские императоры в середине X века даже завели так называемую варяжскую стражу, набранный из викингов отряд личной охраны. В соборе Святой Софии до сих пор можно увидеть руны, выцарапанные на колонне двумя такими стражниками, которых звали Хальддан и Ари. Некоторые бесстрашные северяне добирались из Византии до Абассидской Персии. По словам арабского учёного и географа Ибн Хорд ад-Байха, в 840-х годах викинги-русы торговали в Багдаде, доставляя товары по суше верхом на верблюдах и выдавали себя за христиан, чтобы воспользоваться налоговыми льготами, распространявшимися только на людей Писания и недоступными язычникам. Скорее между землями викингов и абассидским халифатом установился активный обмен шёлком и рабами. а на скандинавский запад хлынули серебряные аббаситские дирхэмы. Викинги неустанно расширяли глобальные связи и границы своих общин. Примерно к 1000 году поселения скандинавов появились в Исландии, Гренландии и даже на Винланде, в острове Ньюфаундленд в современной Канаде, где в Ланс-о-Медоуз было раскопано заброшенное поселение викингов, Но вернемся к тем северянам, которые вторглись во владение франков. Хотя в 845 году Рагнару заплатили, чтобы он оставил Париж в покое, это никоим образом не означало, что честолюбию викингов во франкских королевствах пришел конец. Многим франкам даже казалось, что северяне вскоре и окончательно возобладают на их землях. В 857 году Пипин II Аквитанский, боровшийся за власть в этой области со своим дядей Карлом Лысым, заключил с викингами договор, чтобы использовать их военную мощь в войне за контроль над долиной Луары. Гоговаривали, что Пипин даже перешёл из христианства в язычество, прежде чем его убили в 864 году. Однако в большинстве случаев франкские правители предпочитали сопротивляться викингам, а не заключать с ними союзы. В том же году, когда умер Пипин, франкский император Карл лысый издал Питерский эдикт. Среди множества юридических постановлений, касающихся таких вопросов, как чеканка монет, условия и оплата труда и облегчение общественного положения беженцев, был пункт, обязывавший франкских подданных финансово поддерживать предпринимаемые против викингов меры. В том числе строительство на реке Сене охраняемых укрепленных мостов, которые должны были помешать продвижению кораблей северян. На какое-то время эти речные заставы действительно помогли, хотя наткнувшиеся на них северяне не ушли во свои аси, а лишь переключили внимание на другие франкские земли и Англию. Остальные земли франков были, Незащищённые укреплёнными мостами, чувствовали себя в постоянной опасности. Примерно в это время монах летописец с горечью писал: "Северяне же не переставали убивать и угонять в неволю христиан, разрушать церкви и дома, сжигать деревни. По всем улицам лежали тела священников, мирян, благородных и прочих людей, женщин, детей". и грудных младенцев, не было ни дороги, ни места, где бы ни лежали мертвые, и всякий, кто видел истребление христианского людо, исполнялся печали и отчаяния. Естественно, монахи нередко задавались вопросом, почему Бог так разгневался и за что наслал на них викингов. Другой хронист предположил, что все это, вероятно, дано им в наказание за грехи. Правнский народ достаточно погряз в нечестии и низости, по заслугам осуждены вероломные люди и предатели, справедливо наказаны неверующие и нехристи. В 880-х годах после смерти Карла Лысого и обвещание его мостов викинги вернулись, чтобы отомстить. На сей раз они нанесли удар в символическое сердце каролингского государства. В 882 году армия викингов, всю прошлую зиму разорявшая Фризию, двинулась по реке к бывшей резиденции Карла Великого в городу Ахену. Они захватили Ахенский дворец, а в любимой часовне императора устроили конюшню. По всей Рейнской области захватчики губили слуг хрестовых голодом и мечом или же продавали их за море многим летописцам, почти все они жили в монастырях, а значит попадали непосредственно в поле зрения разбойников, казалось, что бедам и разорению не будет конца. Скандинавские искатели приключений, наоборот, ликовали. Их дела шли как нельзя лучше по оценке современного историка. В IX веке викинги грабежом и вымогательством в виде выкупа или платы за защиту собрали на землях франков около 7 миллионов серебряных пенни, примерно 14% от общего количества выпущенных монет. Когда-то каролинги обогащались, отнимая ценности у соседей и щедро одаривали из этих средств монастыри и аббатства. Теперь, по иронии судьбы, они сами оказались в таком же положении. Охотники превратились в добычу. В 885 году армия викингов вернулась в Париж. 40 лет назад ставший лёгкой добычей для Рагнара, на этот раз город был лучше защищён, но северяне осадили его и держали в осаде почти год. В хроники о войне города Парижа с норманнами монах Абон из Сен-Жерменского аббатства так описывает воцарившийся хаос, Страх охватил город. Слышатся крики людей, звуки боевых рогов. Крестьяне бьются и перебегают с места на место, стараясь воспротивиться нападению. 11 месяцев жители Парижа удерживали город, жертвуя жизнью, свободой и благосостоянием. Наконец, в октябре 1886 года королинский король Карл Толстый подошёл с армией на помощь городу, но к огромному недоумению и негодованию парижан, Карл не приказал своим войскам втоптать викингов в грязь. Вместо этого он последовал примеру своего предшественника Карла лысого и заплатил им, чтобы они оставили Париж в покое. В следующие 10 лет викинги стали реже нападать на франкское королевство. Однако события 880-х годов оставили важный след в истории всех вовлечённых сторон. Полвека нападений викингов в конечном итоге сыграли роковую роль в судьбе каролингов. Молодушное поведение Карла Толстого при осаде Парижа основательно пошатнуло его репутацию возглавлявшего оборону города графа Эда Одо Парижского. Напротив прославляли как героя за его стойкость и готовность сражаться. В результате, когда Карл Толстый умер в 888 году, королём Западно-франкского королевства избрали Эда. Таким образом, Эд стал первым со времён Карла Мартела правителем франкского королевства, не принадлежавшим к династии Каролингов. Сегодня его помнят как первого из династии Робертинов. Династическое имя отсылает к его отцу Роберту Сильному, хотя после него трон занял ещё один каролингский король, и в дальнейшем на западной и восточной франкские троны вплоть до середины 10 века претендовали представители других ветвей каролингской семьи. Ни одному правителю больше не удавалось повторить то, чего на короткое время добился Карл Толстый, правивший всей империей, собранной Пепином и Карлом Великим. погубленное собственными семейными распрями, неспособностью связать воедино огромное множество культурно разнообразных территорий и народов и нападениями вирян, а также других неприятелей на восточных границах, в том числе венгров, которые совершали массовые набеги на имперские земли и территории современной Венгрии, каролинги поколение за поколением дрейфовали по течению истории всё дальше от величия и ближе к ничтожеству. В наследство от них средним векам осталось несколько самостоятельных государств. Западно-франкское королевство превратилось в королевство Францию, восточно-франкское королевство стало империей с центром в Германии и северной Италии, которую позднее назвали Германской или Священной Римской империей, средненее королевство или Лотарингия. под натиском соседей, постепенно полностью исчезла. В позднем Средневековье и раннем Новом времени королевства Франция и Германская империя оставались доминирующими державами на Европейском континенте. Их преемницы, Франция и Германия, занимают такое же положение в начале XXI века. Кроме того, в эпоху королингов и викингов Возникло еще одно государственное образование. Со временем скандинавы превратились из северных разбойников в правителей традиционных, похожих на все остальные христианские государства Запада. Первыми здесь приходят на ум, разумеется, королевства Швеция, Норвегия и Дания. В окрестностях Северного и Ирландского морей существовали известные королевства под властью викингов, от небольшого королевства Оркнейских островов и ирландского королевства Дублин до обширной области Данелаг, -э состав которой входила большая часть современной Англии. Кроме того, была Киевская Русь, огромное лоскутное одеяло территорий, ныне относящихся к России, Беларуси и Украине, которыми правила викинская династия Рюриковичей родом из Восточной Швеции. Однако ни одно из них не оказало такого влияния на дальнейший ход средневековой истории, как то государство, которое викинги основали на землях франков, царство норманнов или Нормандия. Возникновение Нормандии напрямую связано с драматической осадой Парижа в 885-886 годах. Среди викингов, возглавлявших её, был человек по имени Роло. или Хрольф, вероятно, родом из Дании. Его жизненный путь в несколько идеализированном, но несомненно захватывающем ключе, позднее описал монах Дудо из Сен-Кантена. В его сочинении Ролан показан сверхъестественно выносливым и упорным воином. Наученным искусству войны, и если было необходимо, весьма свирепым в бою, облачённый в шлем, удивительно украшенный золотом, и кольчугу троиного плетения, Ролан был одним из самых неистовых людей даже по меркам своего исключительно кровожадного времени. Однажды он одержал победу в битве, приказав своим людям перебить всех своих лошадей, разрубить их туши пополам и сложить из этих обрубков импровизированную баррикаду. Вместе с тем он умел искусно вести переговоры. Во второй половине IX века Роллан неплохо зарабатывал на жизнь в землях франков, занимаясь тем же, чем все остальные напористые молодые северяне: сжигал, опустошал города и деревни, грабил и убивал. К началу X века он и его товарищи-викинги довели народ франков до полного отчаяния, а их правителей почти до по мрачения и рассудка. По сведениям Дудо В 911 году после очередной волны набегов викингов жители западно-франкского королевства обратились к своему королю Карлу Простоватому, жалуя, что франкские земли стали не лучше пустыни, и по всё население их погибло от голода или от меча либо уведено в неволю. Они призывали его защитить королевство, если не силой и оружием, то хотя бы разумным советом. Карл согласился Это было судьбоносное решение. Договор о любви и нерушимой дружбе, вероятно заключённый в Сен-Клерс-юр-Эп на полпути между Руаном и Парижем, давал Ролану возможность почувствовать себя на землях франков как дома. В ответ он был обязан отказаться от набегов, жениться на дочери короля Гисле и принять христианство. Состоялся ли брак с Гислей, не вполне ясно, Известно, что ранее Ролан захватил ещё одну молодую женщину по имени Поппа из Байо и сделал её своей женой или наложницей. Однако Ролан точно принял крещение. Он пропитался католической верой в пресвятую Троицу, писал Дудо и заставил своих графов и воинов и всё своё войско креститься и наставляться через проповеди в христианской вере. Он также изменил имя, приняв имя своего крестного отца Роберта, будущего короля франков Роберта I. Это был довольно неожиданный поворот для человека, сделавшего имя разграблений и церквей. Однако дело того стоило, ибо взамен Карл Простоватый пожаловал Роллону обширные земли в долине Сены, позднее превратившиеся в герцогство Нормандия. Новообращённый христианин-викинг получил в своё распоряжение речные пути, ведущие к Парижу, широкую полосу прекрасных плодородных земель и береговую линию с множеством стратегически важных портов, из которых можно было следить за проходящими морскими судами, а также за кораблями, направляющимися в соседнюю Англию. Кто больше выиграл от этой сделки? Совершенно ясно. По крайней мере, для Дудо, который привел в доказательство следующий анекдот. Во время официальной церемонии скрепления договора Роланд должен был пасть ниц перед Карлом Простоватым, но он заявил «Никогда я не преклоню колени перед чужими коленями и не буду целовать ничью ногу!» и попросил одного из своих дружинников сделать это вместо него. Этот воин, писал Дудоф, тот же Микс схватил короля за ногу и стоя во весь рост поднял эту ногу к своим губам и поцеловал, от чего король упал прямо на спину, и поднялся великий смех и великое возмущение в народе. Так, с карикатурной сцены падения незадачливого франкского короля Карла Проставатова на спину началось существование викингского герцогства Нормандия, Ролон или Роберт, как его теперь называли, правил с 911 года до своей смерти в 928 году и передал власть сыну Вильгельму I по прозвищу Длинный меч. Тот расширял границы Нормандии, воюя с соседями и погиб в 942 году. Можно предположить, что через два поколения после крещения Роллона новые норманнские правители избавились от старых викинговских привычек, но это было не так. При них в Нормандию массово хлынули скандинавские поселенцы, и хотя они постепенно смешивались с жившими в Нормандии франками, заключались с ними браки и перенимали их обычаи. В Средние века норманны ещё долго продолжали ощущать себя отдельным народом. Соперничество между герцогами Нормандии и королями Франции играло важную роль в политической истории Запада в XI-XII веках. особенно после 1066 года, когда прапраправнук Ролона Норманнский герцог Вильгельм по прозвищу Бастард отправил через Ла-Манш флотилию кораблей вторгся в Англию, убил своего соперника Гарольда II Годвинсона и завладел английской короной. На знаменитом гобелене из Бойо рассказывающем историю норманнского завоевания в формате вышитого комикса Корабли вильгельма имеют характерный викинский вид с резными носовыми фигурами и большими квадратными парусами. Нормандские герцоги правили Англией до 1154 года и имея в своём распоряжении всё богатство и военные ресурсы английской короны, могли доставлять сколько угодно неприятностей французским королям, многим из которых пришлось пожалеть о том дне, когда Карл Простоватый Не чувствуя подвоха, передал изрядный кусок своего королевства банде несговорчивых людей с севера. Но в одной области норманнские герцоги полностью отошли от своих викингских корней. Это было христианство. Франки обратились в христианство много веков назад, и их тесная политическая и обрядовая связь с церковью Власть точников огромного престижа и так называемой мягкой силы в скандинавских землях христианству напротив предстояло пройти ещё долгий путь. Даже на рубеже 12 века среди наиболее консервативных племён Швеции языческие верования ещё свободно существовали рядом с наступавшими христианскими обрядами. Однако викинги, колонизировавшие Нормандию, во многом отличались от скандинавских родичей. Они обратились в христианство быстро и решительно и с тех пор больше не оглядывались назад. Пожалуй, самым занимательным примером здесь может служить герцог Ричард II, правивший Нормандией в 996-1026 годах. Бабушка Ричарда была притонка по имени Спрота, которую дед Ричарда Вильгельм Длинный меч захватил в плен во время набега на Британию. и насильно взял в жёны по датскому обычаю, как это иносказательно называлось в те времена. В детстве и юности Ричард много общался со своими дальними родственниками из Скандинавии и позднее без стеснения приглашал наёмников викингов участвовать в своих военных походах. И всё же этот герцэг, образно выражаясь, принадлежал двум мирам. Он жил в том же веке, что и Роллан, и в его жилах текла скандинавская кровь. Вместе с тем Ричард II, несомненно, находился на своем месте среди франков. Он был христианином, первым нормандским правителем, принявшим титул герцога, Дукс. И именно он поручил Дудо Ценкантенскому написать историю своей семьи, из которой нам стало известно о крещении Роллана И его приходе к власти на землях франков Ричард II не только не грабил монахов, напротив, он активно покровительствовал им, причём не только в Нормандии. Этот наследник традиций викингов и франкского темперамента был так хорошо известен набожностью и щедростью, что христианские монахи из Синайской пустыни в Египте Каждый год приходили в Нормандию, преодолев почти пять тысяч километров пути, чтобы просить Ричарда подать им на пропитание. Браконьеры превратились в известных на весь мир лесников. Позднее норманы пошли еще дальше и превратились из гонителей церкви в ее самых ревностных защитников. Мы увидим это, когда обратимся к крестовым походам в главе восьмой. Однако до этого... Нам предстоит познакомиться с другими силами, определявшими облик Запада в X-XII веках. На сей раз это были не империи или династии, а наднациональное течение, опиравшееся на религиозный и военный опыт, группы, о которых пойдёт речь в следующих главах, вызвали к жизни, пожалуй, два архетипа средневековья. они первыми приходят на ум, когда речь заходит об этом периоде, а их одеяния всегда можно найти в хороших магазинах карнавальных костюмов. Конечно, это монахи и рыцари